Глава шестнадцатая С куратором Святослав встретился в городском парке. Благо, был тот велик и в достаточной мере запущен, чтобы осталось в нем место для густых кустов и заброшенных тропинок. Тропинки вихляли между кривоватыми тополями, кроны их, обглоданные осенью, смыкались друг с другом, образуя внизу сырую волглую тень. Свет предпочёл бы солнце. Но вот человек, с которым предстояло иметь беседу о курац солнце избегал. Был он невысок, сатуловат и отличался немало любовью к вязаным шарфам. Нынешний, бутылочно-зелёного оттенка с красной каймой, окутывал тущую шею Казимира Витольдовича мягкими петлями. Стало быть, познакомились. Вознос уточнил Казимир Витольдович, поправляя эти самые петли. Со всеми познакомился. Казимир Витольдович ступал медленно и ногу ставил осторожно, будто не до конца доверяя тропе или вот самому святу, пусть и знал его с самой войны. И как? Пока никак. Свят поморщился. Про старую ведьму вы меня не предупредили. Сам не знал. так уж и не знали. Свят поглядел на собеседника. Получилось сверху вниз и аккуратно лысину, прикрытую фетровой шапочкой. И пусть пока уши этой шапочки были подняты да прихвачены на макушке этаким скромным бантиком, но скоро опустятся они, знаменуя наступление нелюбимых Казимиром Витольдовичем холодов. «Она аж при больнице, значилась!» Ведьмою пятого класса. 10 лет тому, когда всё одно было, кто-то им лишь бы помогал. Потом вышла на покой по старости лет. Она и вправду была стара, а потом удерживать не стали. Святки вновь «Да и меня ж сюда пару месяцев всего, как назначили, а предшественник мой, может, и был человеком высшей степени партийным, но, сколь не печально сознавать сие, партийность не прибавляет ни толку, ни ума, ни понимания». Казимир Витольдович остановился перед лавочкой, которая почти терялась в разросшемся кустарнике. «Сейчас вот приходится разгребать». Казимир Витольдович помял в пальцах край шарфа и произнёс: Тут такое вот дело, не столько в ведьме, он издал тяжкий вздох. Дива? догадался Святослав. Дива? Как она тебе? Как Дива? Не знаю, Свят пожал плечами. Присаживаться не стал, но отступил чуть в сторону, чтобы не нависать над Казимиром Витольдовичем. Замученная какая-то. Откуда она вообще взялась? Никогда-то прежде он не замечал за собой подобной косноязычности. Но поняли. И Казимир Витольдович кивнул, извлёк из внутреннего кармана пиджака футляр, а из него бархатный мешочек, супругой ушитый. Из мешочка же круглые окуляры на тонких дужках. Дивы, дивы, дивы случалось ведь прежде встречать. Святослав кивнул. там. Но уточнять, где именно это там находится, нужды не было. Да. Проверял или предлагал сотрудничество. Казимир Витольдович сосредоточенно полировал стёклышки бархатным желоскутком. И то, и другое. Первое сложно, но второе тебя посылали куда подальше, Верона, вежливо само собой, но однозначно, да? Они злопамятные. и к прощению не склонны. Упрямо до того, что порой это упрямство берёт верх над разумом, у них часто эмоции берут верх над разумом. Издержки, так сказать, дара Дивов осталось мало. Может, сотни две на весь союз, может, три, вряд ли много больше четырёх. Сейчас пытаются посчитать. Но далеко не все живут так, как эта твоя Те, что при городах зарегистрированы, те под присмотром. Однако мнится, что есть и другие. Только в лесу дива найти, сам понимаешь, весьма себе непростая задача. Стёклышки ловили солнечный свет, проникавший сквозь густые кроны. Согласно же последней переписи населения, имперской ещё переписи, дивов было 27 442 взрослых, имею в виду, о детях там ни слова, Казимир Витольдович глянул снизу вверх, и почудилось в бесцветных рыбьих глазах его тень печали. И что стало? Война стала. Сперва война, та самая, в которую империя ввязалась, хотя причин для того и не было. Потом другая война, гражданская. А разве дивы воюют? Нет, дивы не воюют. Отчёчки заняли место на переносице. И вид у Казимира Витольдовича сделался ещё более нелепым. Дивы лечат, исцеляют, восстанавливают, возрождают это и дар их, и проклятие. В ветвях затренькала птичка. Война многих забрала, выпила до дна. а те, которые остались, были слишком уж иными для новых порядков. Слишком привыкли они к положению своему, к роскоши, к тому, что давно уж стоят над другими народами. Свят поискал взглядом птицу. Не нашел. Это, как понимаешь, не могло остаться без внимания. Они полагали, будто их дар, их нужность обществу защитит их. Так оно и было». Да, определённого момента. К сожалению, как не порискорбно признавать, но в прошлом мы совершили много ошибок, и дивы одна из тех, которые хотелось бы исправить. Птица была где-то совсем рядом, суетилась, чирикала, время от времени показываясь меж ветвей, чтобы вновь спрятаться в густой листве. Свят сам не мог понять, почему сосредоточился на этой вот печуге. Может, от того, что разговор был неприятен? Он помнил бараки. Тесные, темные, дымные. Дым ел глаза, а холод пробивался сквозь толстый мех шубы. Этот холод пробирал до костей. И потому было странно, что окружающие свято-существа вовсе не замечают его, как не замечают и самого свята. Смотрят не на него. сквозь него. И если заговаривают, то лишь тогда, когда не ответить невозможно, но и тогда-то он ощущает собственную ничтожность, и кажется, что это свят, заключённый, а они. После пятой резолюции, которая отнесла дивов к нестабильным элементам общества, было принято решение о создании специализированных поселений повышенного уровня контроля. Забор И вышки. Собаки, смысла в которых не было, ибо самые злющие псы замолкали, стоило показаться кому-то из дивного народа. Потом дело о заговоре против народа. Ему намеренно придали такой резонанс, чтобы ни у кого не оставалось и тени сомнений в их виновности. А о том, была ли вина, Казимир Витольдович благоразумно умолчал. Времена изменились? Возможно. Возможно. но не настолько. «Почему они не ушли?» — задал свят вопрос, который мучил его давно. А Казимир Витольдович, который ответ знал, не мог не знать, поправил очечки и ответил. «Потому что не могли». Он сцепил руки. Это многих удивляло. Когда появилось время удивляться. Ладно, царская семья, драконья кровь там вышла, как оно вышло, время смутное, война кругом, но дивы, пожелай они уйти, никто бы не посмел перечить. Им, если помнишь, вовсе сложно перечить. Многие ведь уходили взять тех же подземников, почитай, все переехали, не побоялись. Казимир Витольдович поморщился. или прибрежники, им бы море было, вот и приняли их с радостью. Тема была не самой приятной. Дивов Дивов тоже приняли бы, и не просто с радостью. Свят не сомневался, что те, пожалуй, покинут разорванную войнами страну, с лёгкостью нашли бы новый дом, им были бы рады везде. Но уехали единицы, и прожили эти единицы не так и долго. Выяснилось, что дары их во многом завязан на родную землю. Чем дальше от неё тем им тяжелее. От того и гибли они на севере, от того и стаивали кто послабее, тот быстро, кто сильнее, он махнул рукой. Старшие-то роды их глубоко корнями в землю ушли, вот и получалось, что хватило сил переселиться, им и север почти родным стал. Почти. Но сухие исхудавшие лица, тёмная кожа, что кора, и как кора потрескалась, пошла язвами. Тогда-то верно думали, что смириться заставят, или ещё что, я человек маленький, прозвучало это оправданием. Но не учли, что нет и нового народа столь же гордого, а не помнили каждого, кто погиб, что там на севере, что раньше И прощать не собирались. Птица замолчала. Потом уже, когда новая война пришла, про них вспомнили, послали вот таких, как ты и послали, молодых, до да горячих, уверенных, что за правое дело, но без крови на руках. На это ума хватило. Слушать подобное было обидно, но свёд давно научился прятать обиды. думали, что если не власть, то народу, земле только свят помнил тот насмешливый взгляд, и теперь разве что понимать начал, сколько боли скрывалось за насмешкой. Им предложили искупить вину, сказал он, хотя его и не спрашивали. Но они не знали за собой вины. И тогда их просто перевезли к линии фронта. Казимир Витольдович носил очки с простыми стеклами, и свят понимал, почему. Не всякому человеку стоит смотреть в глаза. Их дар таков, что выбора у них не осталось. Исцеление — это их суть, и они лечили, многих лечили, и злились, полагаю, на то, что отказаться не способны, и уходили один за другим. Из семи тысяч к концу войны осталось три сотни. три сотни дивов, которым просто позволили жить так, как им хочется. И Астра одна из тех, кто в лагерь не попал. Казимир Витольдович поднял голову. Не уж распелась, не улетела, а зима скоро. Детей было решено оставить по детским домам, воспитать в духе нового времени, наставить, чтобы пользу приносили. О некоторых вещах говорить не то, что не следовало. но не было принято, а то и вовсе было лучше даже не думать, потому как от излишних мыслей появляются и разговоры пристранные. Там же вовсе и до сомнений недалеко, а сомневаться в правильности выбранного партией курса было вовсе уж небезопасно, и не только для карьеры. Уже перед самой войной появилось распоряжение свести всех в одно заведение под Ленинградом. Там и классы обустраивались, и общежития, и с больницами договоренность заключили. Нашли каких-никаких наставников. И что случилось? Война случилась. Он произнес это просто, с легкой печалью, в которой чудилось сожаление о несбывшемся. Ленинград взяли в кольцо, и стало не до этих вот планов. И тут Свят мог понять, и вправду хватало иных забот. Эвакуацию-то наладили, хотя Казимир Витольдович вновь вздохнул. Там ещё не по всем эпизодам следствие завершили. Да, много всякого. Ну да не тебе рассказывать, Святослав промолчал. О некоторых своих делах он особенно не любил вспоминать. А когда вот всё закончилось, та страна в развалинах, восстанавливать её восстановили. Вот и вспомнили. и начали искать и говорить и получилось с теми, которые выжили. Вот только говорят они далеко не со всеми. Меня и близко к себе не допустят. Тебя не знаю. Свято подозревал, что обыкновенные, нормальные дивы, вошедшие в полную силу, не допустят и его. Свято, а то и чего похуже утворяют. Тогда-то и выяснили, что они к земле привязываются, там, где живут. И чем дольше живут, тем крепче привязываются. С силой это их связано, она, что пуповина к земле идёт. И вот чем чаще к дару обращаются, тем пуповина прочнее становится, тем у дива и силы больше, и способностей как-то вот так. Старшие с младшими силами своими делиться могли и делились, особенно когда наступало время за грань уходить это-то у них вовсе просто не нужны ни верёвка, ни нож, желания хватит да и было бы силу родовую кому передать и то сомневаюсь, что оно обязательно что ж это объясняло многое его свята дива была молода и слаба для дивы само собой И верно, сама понимала распрекрасно эту вот слабость, и потому чувствовала себя неспокойно. И ввиду сказанного, о чём, конечно, распространяться не стоит, появились, так сказать, рекомендации: оберегать и не мешаться. Казимир Витольдович смотрел на птичку, которая притихла, замерла, растопырив все рыпёрушки. Была она собой неузрачна, а потому и неприметна в густых ветвях. И ныне, скованная чужим разумом, она осознавала свою неспособность двинуться, но не боялась. Прямых контактов без особой нужды избегать, как и попыток воздействия. Были неприятные прецеденты, когда молодых дивов пытались склонить к работе с властями. И чем закончились? Смертью. Он заставил птаху спуститься ниже. Тонкие лапки перебирали ветку, дрожали листья и перья, но сопротивляться магу разума первого уровня таха не могла. У Свята тоже вряд ли бы вышло. Трое, все молодые, вышедшие в силу, если не в полную, то в достаточную, чтобы можно было говорить о появлении полноценных целителей. Изгоревшие буквально за пару дней. Он протянул руку, и птичка покорно на неё свалилась, это каким серым комком перьев. Те, кто спровоцировал конфликты, само собой поплатились за самодеятельность, но мы не до считались трёх целителей. Адивы, старшие, потребовали защиты, пригрозив, что уйдут следом. И нам ничего не оставалось, кроме как обещать, что больше никого из их рода не станут принуждать к чему-то. Но она об этом не знает. Не знает, согласился Казимир Витольдович. И если бы не чрезвычайные обстоятельства, ты бы тоже не знал. Сам понимаешь, информация не та, которая делится охотно. Свет по часам переносится. Дело нравилось ему ещё меньше, чем прежде. И что мне делать? Свою работу? Выясни, кто имел связь с Вайтиковым, а дальше разберёмся мы. А Дива? Что Дива? С ней что? Ничего. Казимир Витольдович ослабил давление, и пташка встряпенулась. Если получится контакт наладить, то отлично. Если выйдет завязать какие отношения, какие? Любые, святушка, совершенно любые. Даже если она позволит тебе сидеть за одним с тобой столом, это будет уже много. И тут уж послушай совет старого человека. Не лги. Плохо не чуют. С этим Свят согласился. Птичка крутила крохотной головой, поблескивали глазки её, приоткрылся жёлтый клюв, но не донеслось ни звука. А Свят выдержал блёклый взгляд и силу в нём скрытую и промолчал. Подарок старой ведьмы он спрятал под подушкой. Возможно, потом, когда он окончательно разберётся с происходящим, он отдаст его Диве. Ей нужнее, а пока пока он и вправду будет делать то, чему обучен».